«Вечер хмурый, но каким веселым, погожим кажется он Киту!» Один из джентльменов, прощаясь с ним, сует ему деньги. Он не смотрит, сколько, а теперь, когда они с мистером Гарлендом проходят мимо кружки для бедных арестантов, быстро возвращается назад и опускает в нее обе монеты. На соседней улице мистера Гарлинда ждет карета, и, усадив Кита рядом с собой... Он велит кучеру ехать в Финчли. Сначала они еле-еле плетутся, да и то с факелами. Все из-за тумана. Но лишь река и узкие улицы остаются позади, предосторожности становятся излишними, и можно ехать быстрее. За городом киту и голуб показался бы черепашьим шагом, но, когда они уже совсем близко от цели своего путешествия, он просит сдержать лошадей, а когда впереди возникает коттедж,